Немного успокоившись, англичанин поинтересовался. А зачем ты сверлишь отверстие? Сейчас увидишь. Я закончил сверлить, замотал аксу с магазинами в пластиковый пакет, изъятый у Теда, и минут пять прикручивал его проволокой снизу к донищую автомобиля. Для этого пришлось лечь на асфальт и частично забраться под машину. Прикрутив сверток. Я обильно смазал его машинным маслом и, пребывавшись с трех позиций, надела рук своих, счел, что все сделал как надо. Ну вот и ладушки. Усевшись на водительское место, я пристроил половые коврики и завел двигатель. Это оружие обнаружат на первом же КПП, как только мы заедем на досмотровую яму. Хмуро предрек тет. У нас будут неприятности с властями. Там, где мы будем ехать, до Смотровых ям нет, — возразил я. Через три минуты этот аккуратный сверток покроется обильным слоем пыли, и обнаружить его будет весьма проблематично, можешь мне поверить. Ну а если и обнаружат, я возьму все на себя, мол, мой автомат и все тут. «Поехали, что ли?» «Поехали!» — старательно повторил Тед, и я удовлетворенно хмыкнул. «Если журналист попугайничает, значит, все в норме. Вышел из состояния прострации». Вот таким приятным образом было нарушено наше однообразное перемещение по автомагистрали номер 26 причем еще задолго до въезда на территорию Чечни. Дело в том, что Теду загорелось непременно сегодня отправиться в круиз. Но сразу же после того, как мы ударили по рукам, обговорив основные пункты совместной деятельности и обозначив степень значимости каждого из нас в общей сфере приложения усилий. Сообщив, что через час мы убываем, Мой новоявленный шеф пробормотал возбужденно. Подожди меня здесь, я буду минут через двадцать. После чего оставил меня наедине с телевизором и прочно застрял где-то часов на шесть. За это время я успел слопать все бутерброды, имевшиеся в холодильнике, уничтожил четыре банки пива и в конечном итоге заснул прямо в кресле. Пробудившись, я обнаружил, что стрелки на моих часах фиксируют 4 часа пополудни. А на такте сидит взъерошенный тэт и что-то злобно шепчет себе под нос. Сладко зевнув, я поинтересовался, какие это проблемы. На что британец, сердито, ответил, я ваш бардак в саркофаге наблюдал. В гробу видал, машинально поправил я, а что так сурово. Ой-е! Yeah! воскликнул Тед, доставая из кармана блокнот и делая пометку. В гробу, Видал, ты будешь мне помогать осваивать ваш фольклор. И тут же разразился ругательствами в адрес какого-то нехорошего предприятия, которое, судя по объявлению, должно заниматься прокатом автомобилей. А вместо этого его сотрудники пытались всучить англичанину пару десятков раздолбанных и совершенно непригодных для длительного путешествия машин. Когда же он начал возмущаться, ему пригрозили, как это, о-е, еп начистить. Короче, машину он там так и не получил. А потому пришлось взять в аренду Лендровер в хорошем состоянии у какого-то Аккредитованного в Москве журналиста из редакции Daily News. После этого возникли какие-то сложности с оформлением доверенности. Затем еще что-то Ясно, подытожил я. Значит, стартуем завтра рано утром. Пока сделаем покупки, пока то, да все. Только сегодня. И именно сегодня. Уперся Тет и добавил, ты сам в этом кровно заинтересован. Вот так, с шутками и прибаутками, мы выбрались из столицы только в 17.30. И в течение четырех часов мой шеф добросовестно заносил в свой блокнот все, что я выдавал на гора из ненормативной лексики, повторяя каждую фразу на разные лады, и, сияя при этом, как медный таз, словно раскрывал перед ним нетронутый кладезь глубинной народной мудрости, пока не напоролись на этих незадачливых шоссейных волков. Итак, с момента происшествия минуло что-то около сорока минут. Солнце нырнуло за линию горизонта, и, постращав нас немного, кровавым багрянцем зловещих сумерек, на шоссе опустилась теплая летняя ночь. Тед притих и задумчиво наблюдал за мелькавшими в свете фар кустами. Видимо, переживал заморочку с незадачливыми гравителями. — Ничего, паря, привыкай. Подожди, доберемся до Чечни, там еще не такое увидишь. «Ты феноменально подготовлен физически!» Тед зажег сигарету, и при вспышке зажигалки я мельком зафиксировал его пристальный взгляд, адресованный моему профилю. «Я начинаю верить в твою версию!» «Версию?» Я хмыкнул и покачал головой. «Ты что, до сих пор считаешь, что я тебе вру?» «Ты слишком легкомысленно выглядишь для человека, убитого горем», — сообщил Тед. «Я вот что думаю. Если бы, положим, у меня украли самого близкого человека, я бы стонал от горя и пребывал в невменяемом состоянии, ну, как минимум неделю, а ты собран, рассудителен, всю дорогу пичкаешь меня каламбурами». Сепаратисты не брали твою жену, да? Это ты просто придумал, так? Сепаратисты? Я досадливо крякнул. Надо же, словечко нашел. Это для тебя, возможно, они сепаратисты. А для меня и мне подобных. Духи, душки. Одним словом, это очень емкое понятие. Если я буду стонать и валяться в невменяемом состоянии. Кто будет искать мою жену? У меня имеются вполне реальные шансы. Есть фото с рожами этих уродов. Есть ты, средство проникновения в стан врага, куда в обычной ипостаси мне ни за что не попасть. Есть какой-то процент уверенности, что супруга еще жива. Пусть ничтожно малый, тем не менее. И самое главное, это я сам. Я всесторонний подготовлен, и потому имею большую, по сравнению с другими, вероятность удачного завершения дела, которое начал. Для того, чтобы прилежно функционировать, мой организм должен быть в нормальном рабочем состоянии. Кому принесет пользу, моя меланхолия. Если хочешь. Это своеобразная психологическая установка. Достичь цели любыми средствами, наиболее рациональным способом. Но у меня просто нет времени пребывать в невменяемом состоянии. Доступно? «Доступно», — согласился Тед и поинтересовался. «Это что, дзен, особая форма аутотренинга?» Можешь считать это дзеном. Я равнодушно пожал плечами. Вообще, это моя жизненная позиция. Если есть хоть один маленький шанс достичь цели, надо отбросить в сторону все эмоции и личные слабости, сосредоточиться и разрабатывать этот шанс, пока не придешь к конечному результату. Это принцип спецназа. «Да, это серьезно», — заключил англичанин. «Если цель убивать, вы с этим вашим дзеном становитесь опаснее любого хищника. Это такие роботы-убийцы с заложенной программой на уничтожение». «Ну, брось!» — я недовольно поморщился. «Основная задача моей профессии...» Это сохранение и спасение чьих-то жизней, порой даже ценой собственной. А то, что я убил этих троих, так это мое частное дело. Не надо путать с профессиональной ориентацией. Если бы я их пожалел, они наверняка укокошили бы нас. Это летучие призраки. Сделав такое сообщение... Я каменным взором уставился вперед, чтобы не встретиться с напарником взглядом. Я безбожно врал, потому что никаких летучих призраков никогда не слышал. — удивился Тед. — Это особый класс преступников? — Это секта маньяков-убийц. На ходу сочинил я. Они грабят на шоссе и убивают. А потом по всякому надругиваются над телами. Да, это ужасно. Тихо пробормотал британец и после некоторой паузы резюмировал. Итак, ради спасения своей жены, ты отринул в сторону эмоций, пренебрег собственной безопасностью, между делом убил троих маньяков, которые могли помешать тебе в достижении цели. Так? — Да, именно так, — согласился я. — Я встану один против полка, если буду уверен, что после того, как меня нашпигуют пулями, моя жена, живая и невредимая, вернется домой. «Круто — Круто! — уважительно протянул Тед. И, включив на пять секунд верхний свет, пробежал взглядом по страничкам своего блокнота. — е, Круто! — подтвердил он и, выключив свет, потрепал меня по плечу. — Это мощь, да? — Это норма, — отмахнулся я от него. — Так и должно быть. Чего ради брызгать слюнями, если беда уже произошла? — Надо бросить все силы на ликвидацию последствий. И хватит об этом. Кстати, давай-ка поменяемся. Теперь твоя очередь рулить. Хватит сочковать. Но скоро кемпинг, возразил Тэт. По карте 40 километров до кемпинга. Там мы сможем отдохнуть в нормальных постелях. Какой к черту кемпинг! Какие постели! Не раздраженно хмыкнул и покачал головой. У тебя старый атлас. В лучшем случае там будет захудалая гостиница, без воды, но с тараканами и клопами, в которой до утра пьяные хачики будут гоняться за малолетними шалавами. А у нашей тачки открутят колеса и снимут лобовое стекло, если вообще не упрут всю целиком. Хм, кемпинг. Давай пересаживайся. Я остановил машину и выбрался из салона приглашающим жестом, указав англичанину на водительское место. «Сит даун, плиз, дарлинг. Давай-давай, братан!» «Братан! О-е-е!» oh, yeah! задумчиво пробормотал тет, перебираясь за руль и поинтересовался с нотками сожаления в голосе. «Будем вояжировать без ночного отдыха, так?» «Непременно», — подтвердил я. Отдыхать будем на том свете.